Старыгин вошел в свой подъезд, открыл почтовый ящик. Там лежал белый удлиненный конверт без рамки. Дмитрий Алексеевич шагнул ближе к свету, чтобы прочесть надпись на конверте. В правом нижнем углу было написано его имя, Д.А. Старыгину, и больше ничего, ни адреса, ни прочих координат. В верхнем левом углу значилось имя отправителя. Старыгин прочел его и не поверил своим глазам. Косым торопливым почерком на конверте было написано «Луи, Жероде, Триазон. «Полковнику никто не пишет?» — раздался вдруг рядом с ним молодой насмешливый голос. Дмитрий Алексеевич вздрогнул от неожиданности и выронил конверт. Белый прямоугольник спланировал на каменный пол подъезда прямо к ногам невысокой пухленькой девушки с круглым безобидным личиком первой ученицы. А полковник как раз получил письмо, — проговорила она, подняв конверт и с интересом разглядывая его. «Какое интересное! Ни марки, ни обратного адреса!» «Что вы здесь делаете, хм, товарищ капитан? Или как вас следует называть? Господин капитан? Вы за мной следите?» С этими словами Старыгин протянул руку и попытался забрать конверт у Журавлевой. Можете называть меня просто Натальей Игоревной. Отозвалась она, придерживая конверт. От кого вам приходят такие письма? Надо же какое звучное имя. Кто это? Луи Жироде Триазон. Ваш французский коллега? А вам-то что? И вообще, я вас, кажется, спросил, что вы делаете в моем подъезде. Журавлева с явной неохотой отдала ему конверт и ответила. «Вы не забыли? Я служу в милиции. А в вашем подъезде произошло убийство. Так что я здесь нахожусь по долгу службы, а вовсе не из праздного интереса к вашей особе». «Да? Почему же тогда вас интересует моя корреспонденция? Или я ваш единственный подозреваемый?» «Вовсе нет». Капитан была невозмутима. «Как раз у нас появились кое-какие подвижки в вашем деле. Кстати, мне говорили, что вы замечательно варите кофе. Не пригласите девушку на чашечку?» «Это что-то новенькое», — подумал Старыгин. «Вчера чуть не арестовывать собиралась, а сегодня на кофе напрашивается. Да еще так нахально. Очень хотелось послать настырную девицу куда подальше. Можно сделать это в вежливой форме» так что она не посмеет настаивать. Однако милиционерша поглядела на него весьма кокетливо и улыбнулась. Как ни странно, улыбка ей шла. Глаза оживились, и вся она стала как-то человечнее. «Вы же только что сказали, что находитесь здесь по долгу службу?» Ворчливо спросил Старыгин. «И кто это, интересно, вам говорил, как я варю кофе?» «Есть такое выражение тайное следствие. Журавлева откровенно потешалась над его недовольным видом. «Так как? Пригласите меня на кофе!» Она снова улыбнулась и состроила ему глазки, по всем правилам. «В угол на нос на предмет!» «Наверное, этому теперь тоже учат в школе милиции!» — ехидно подумал Старыгин, «а капитан, небось, на отлично ее закончила». Недаром в таком юном возрасте командует целой толпой взрослых мужчин. Впрочем, сегодня трудно было принять ее за капитана милиции. Так, обычная девица самой заурядной внешности. Губки бантиком, но с пуговкой. В ушах сережки дешевенькие. И одета она была сегодня не в официальный серый костюм и темно-синюю юбку, а в голубую курточку. И смотрит призывно. От чего то очень хочется ей к нему в квартиру попасть. Вдруг его пронзило воспоминание, это эдакое дежавю. Все это уже было вчера. Так же призывно заглядывала ему в глаза молодая женщина. Только вчерашняя блондинка была, пожалуй, покрасивее и похитрее этой. Прикинулась беспомощной, дверь ей, видите ли, не открыть было. Старыгин еще вчера мимолетом удивился, что ключ-то легко повернулся и подумал, что есть такие женщины, сами ничего не могут сделать, норовят по всякому пустяку других напрячь. И ручку она у него наверняка нарочно забрала, чтобы предлог был вечером в гости заявиться на кофе. Для чего-то он был ей нужен. Ее убили, а вот кто это сделал, пускай капитан капитанша выясняет. Так что, так и будем стоять? Или все-таки пригласите? напомнила о себе капитан Журавлева. «Вас попробуй не пригласи», — проворчал Старыгин, поднимаясь по лестнице. «В следующий раз с ордером придете. Войдя и в его квартиру, Журавлева с явным любопытством огляделась. Впрочем, неторопливо выплывший навстречу хозяину Василий тут же отвлек ее внимание от старомодной обстановки. «Кажется, сегодня...» он не так враждебно настроен ко мне, как вчера», — проговорила она, наклоняясь к коту и пытаясь его погладить. «Какой красавец!» Словно для того, чтобы поставить ее на место, кот зашипел и угрожающе поднял когтистую лапу. «Но «Ну вот он берет с вас пример», — обиженно проговорила девушка, «никакого гостеприимства». «У Василия сильно развито чувство собственного достоинства», — отозвался Старыгин. Если хотите добиться его расположения, не посягайте на его независимость. Когда захочет, он к вам подойдет. Но он сам должен сделать первый шаг. Старыгин провел гостью в комнату и указал ей на диван. «Посидите здесь пару минут. Сейчас я сварю обещанный кофе». Этим он хотел подчеркнуть, чтобы гостья ни на что большее не рассчитывала. «Выпей кофе и ступай себе». Нечего занятых людей беспокоить. Однако, когда он вернулся в комнату с серебряным подносом, на котором стояла дымящаяся турка, чашечка тонкого костяного фарфора и большая кружка с чаем, гостья стояла возле книжной полки и перелистывала толстый глянцевый альбом. «Как интересно!» — проговорила она, поворачиваясь к хозяину. «Этот ваш коллега, тот, кто прислал вам письмо». Оказывается, был малоизвестным французским художником. И, что особенно удивительно, современником Наполеона. Неужели во Франции такая большая продолжительность жизни? «Экология у них хорошая», — отозвался Старыгин, расставляя посуду на низеньком столике. «Вы, кажется, хотели кофе. Я уж извините, вечером не пью». «Сердце?» — сочувственно спросила она а у самой глаза насмешливо блеснули. «Бессонница», — буркнул Старыгин. «Возраст, знаете ли, дает о себе знать. Кстати, кофе нужно пить горячим». Он страшно рассердился на настырную девицу, потому что терпеть не мог, когда кто-то рылся в его книгах без спроса. Еще он не любил насмешек, а она только и делала, что язвила, будучи у него в доме. «Тем самым вы мне даете понять, Чтобы я пила кофе и выматывалась. Журавлева опустилась в кресло и подняла чашечку. Да нет, отчего же? Будьте как дома. Старыгин сел во второе кресло, усилием воли заставив себя успокоиться. Но все же скажите, какова настоящая причина вашего визита? Знаете, почему я пошла в милицию? Спросила Журавлева вместо ответа, пригубив кофе и поставив чашку на поднос. Откуда мне знать? Впрочем, как я понимаю, это риторический вопрос. Потому что я ужасно любопытна. И моя работа дает возможность это любопытство удовлетворять. Причем на совершенно законных основаниях. Ну и какое отношение ваше любопытство имеет ко мне? Мне ужасно интересно. Девушка наклонилась через стол и понизила голос. Мне ужасно интересно, что пишет вам французский художник XIX века Жироде Триазон. Хорошо вас готовили в школе милиции, усмехнулся Старыгин. У вас на видном месте стоит альбом, в котором есть его репродукции, отбила удар первая ученица. На самом деле, Готовясь к реставрации картины, Старыгин раздобыл альбом Триазона, и глазастая девица тут же его обнаружила. «Но вы же только что сказали, что удовлетворяете свое любопытство только на законных основаниях. А тайну переписки, кажется, еще никто не отменял. Или я ошибаюсь, Наталья?» «Игоревна», — с готовностью подсказала Журавлева, «кстати, разговор у нас с вами неофициальный» так что можете называть меня просто Натальей». Старогин подумал, что, будь его воля, он бы с этой девицей и двух слов не сказал, но постарался, чтобы эта криминальная мысль не отразилась на его лице. «А давайте поиграем в такую игру. Я расскажу вам то, что интересно вам, а вы — то, что занимает меня». «Вот еще», — фыркнул Дмитрий Алексеевич. «Откуда вы знаете, что мне интересно?» «А я попробую». «Ведь вам наверняка интересно, остались ли вы подозреваемым по делу об убийстве вашей соседки? Или у нас появился на примите кто-то другой?» «Допустим...» — Старыгин отставил чашку и поднял глаза на Журавлеву. «Допустим, это меня действительно интересует. Но вы же сами говорили о тайне следствия». «Но наш разговор останется между нами. Правда ведь?» «Так как?» «Согласны на такой обмен информацией?» «Пожалуй». Дмитрий Алексеевич сложил руки на коленях. «Ну что ж, ваш ход». «Вы, конечно, помните кровавую надпись на стене вашей соседки». «Еще бы». Старыгин зябко передернул плечами. «Это зрелище долго будет стоять у меня перед глазами». «Так вот, эта надпись была сделана пальцем» и нам удалось получить вполне отчетливый отпечаток этого пальца. «Как интересно!» — насмешливо проговорил Старыгин. «Прямо как в детективном романе». «Не нужно иронизировать», — прервала его Журавлева. «Это очень серьезно. И вас тоже касается. Во-первых, отпечаток не ваш». «Рад слышать!» — Старыгин развел руками. «Впрочем...» — Я-то в этом не сомневался. Кстати, он уставился на свою собеседницу. — А где вы взяли мой отпечаток? — Мы же все-таки профессионалы, — усмехнулась на этот раз Наталья. — Когда вы вошли в квартиру соседки, вы прикоснулись к дверной ручке, а ручку перед этим тщательно протерли, предварительно сняв с нее все прочие отпечатки. «Ну — Ну-ну, — недовольно проворчал Старыгин. — С вами нужно держать ухо востро. Но это еще не все, продолжала Наталья, блестя глазами. Мы проверили отпечаток по своей базе данных и ничего не нашли. Весьма сочувствую, подал голос Старыгин. Но мы на этом не остановились и проверили этот отпечаток по международной картотеке Интерпола». И каковы результаты? заинтересованно спросил Старыгин, которому невольно передалось возбуждение собеседницы. И там владелец пальца обнаружился. Им оказался некий Фолькер Месснер из Мюнхена. Колоритный персонаж. Его досье занимает несколько страниц мелким текстом. Чего только там за ним не числится. И торговля наркотиками, и подделка документов, и незаконное хранение оружия. Но больше всего в его послужном списке эпизодов, связанных с произведениями искусства, кражи, торговля подделками — и многое другое». «Так что, можно сказать, что ваше дело закрыто? Убийца обнаружен? Осталось его задержать?» «Если бы так». Наталья перешла почти на шепот и пригнулась к Старыгину. В этом досье есть одна удивительная фраза. «Какая же?» «Фолькер Меснер в прошлом году был убит при попытке задержания в Порто-Пренсе». Это, если не знаете столица республики Гаити». «Что?» Старыгин решил, что ослышался. «Наверное, это какая-то ошибка». «Никакой ошибки». Наталья развела руками. «Мы связались с тамошней полицией. Его тело было, вне всяких сомнений, опознано несколькими независимыми свидетелями. Плюс совпавшая зубная карта». «И как же тогда все это понимать?» Старыгин невольно оглянулся, как будто почувствовал чье-то невидимое присутствие. «Что же, этот немецкий плохиш восстал из мертвых, чтобы приехать в наш город и убить сестру моей соседки Лены?» «Кстати, я вам уже говорила, что убитая девушка вовсе не является сестрой вашей соседки», перебила его Журавлева. «Мы до сих пор не знаем, кто она такая на самом деле и для чего она проникла в квартиру ваших соседей». Если бы она хотела их обворовать, она не стала бы показываться вам. И вряд ли квартирная воровка не смогла бы открыть дверь ключом». Старыгин тут же подумал, что он-то знает зачем, чтобы познакомиться с ним. Но ни за что не скажет, потому что ему не поверят. И вообще, лучше поменьше болтать с этой ушлой девицей, как бы самому себе хуже не сделать. «Что вы от меня хотите?» Наталья Игоревна. Прямо спросил он. Просто Наталья. Меня очень интересуют любые необычайные происшествия в окрестностях места преступления. В частности, странные письма от французских художников XIX века. Кстати, ваша очередь поделиться со мной информацией. Мы, кажется, так договаривались. Впрочем, думаю, вам и самому интересно ознакомиться с содержимым этого конверта и она указала глазами на белый прямоугольник, краешек которого высовывался из-под серебряного подноса. «Что ж, вы не оставляете мне выбора». Старыгин разорвал конверт.